Глава двадцать вторая. Что читает ректор? Огромный силуэт дракона уже скрылся, а я все еще сижу на полу и всматриваюсь в неприветливое небо. Может, я двинулась, и ничего этого нет? После такого напряженного и сложного дня я не удивлюсь. Ректор Академии становится драконом. Вред же! Мотаю головой, И поднявшись, всё же решаю подойти к окну. Куда он там полетел-то? Сам сказал, что лес волшебный, бла-бла-бла, куда бы ни побежала, всё равно выйдешь к академии. Хотя логично, он же не по лесу, а над ним, хитрый ректор. Так, ну всё равно, дракон, каргульи срань, да мне ж никто не поверит. скажут, что приехала из своей деревни, из Кавказья сочиняя, ещё не очень её на завод. Откровенно говоря, я и правда мало знаю о драконах. В месте, где я жила, про них только страшилки рассказывают в духе кражи девственниц и выжиганий целых поселений. Я знаю, что до войны, которая привела империю к текущему состоянию, Драконы много чем управляли. Наши старожилы всегда фыркали на то, что при драконах ничего хорошего ждать не приходилось. Меня разрывает от противоречивых чувств. С одной стороны, очень хочется узнать что-то, заставить Тенгера рассказать всё, а с другой теперь мне страшно. Это же получается, я очень долго находилась рядом с монстром. А теперь он запер меня в своём логове и неизвестно, когда вернётся и с какой целью. Проклятье. Это настолько невероятно, что я не понимаю, как мне теперь реагировать. Мне жутко, но в то же время очень интересно. Как так вышло? Что он чувствует, когда оборачивается? Я, наверное, сумасшедшая, но мне правда интересно обо всём этом спросить. Главное, чтоб не слопал. Он же может? Зубище там с меня, наверное. Может, поэтому ректор так отреагировал? Я ж к нему вышла, как в сказках, девственница в белом платье. Ещё яблоко в рот, И приятного аппетита пожелать. Кошмар. Надеюсь, он не выжигать какой-то силе не улетел. Не хочется стать причиной чужой гибели и несчастий. Вернувшись в коридор, я забираю свою сумку и ужин, тащу всё в комнату. Осматриваю её совсем другим взглядом. С виду человеческая Так и не скажешь, что живёт чудовище. Первым делом решаю переодеться, а то мало ли вернётся ещё. Пока ищу сорочку, замечаю сложенный лист бумаги. Помня о прошлой неожиданной записке, открываю настороженно и вчитываюсь в строчки, написанные размашистым, неаккуратным почерком. Кроха, всё ровно, Альмиру успокою. Ректора не бойся, он нормальный мужик. Шкатулку не теряй, она у меня. Крышку починю. Отоспись. Это от Саймона? Перебираю вещи и действительно не нахожу шкатулки. Это нервирует. Зато книга правил тут как тут. Хмыкнув, кидаю её на кровать. Теперь мне даже интересно всё выучить, чтобы не попадать больше в такие идиотские ситуации. Все и правда с ума посходили с моим появлением, и это странно. Я же не первая девчонка с необычной внешностью. Да и в цветнике есть посимпатичнее и с фигурой лучше. Или такое и раньше тоже было? Как выкручивались... Я вроде как последняя из новеньких и, видимо, собрала все сливки. Обеденного или письменного стола в комнате у ректора не было. Так что я занимаю журнальный и, забравшись с ногами в кресло, принимаюсь ужинать. Вот и кому сдались правила. Сам же ректор нарушает, что про остальных говорить? Или эти правила Всплывают только тогда, когда это удобно? Тем более нужно их изучить, чтобы не выглядеть дурой. Еда немного остыла. Возможно, однажды я и рискну воспользоваться магией. Но это точно будет не сегодня. И так неплохо. Пока жую, разглядываю корешки книг и замираю. Так вот, что он читает. Здесь о драконах. Спешно доев, я подбегаю к книжным стеллажам и осматриваю содержимое. Боги, это и правда книги о драконах. Начиная от сказок и заканчивая какими-то сложными научными и околонаучными трудами. Если б я не увидела того чудовища, то решила бы, что Тенгер одержим драконами. Хватаю нога от первую попавшуюся книгу. Очень хочется пересмотреть их все, но для этого придётся поселиться здесь на пару месяцев. Не уверена, что моё сердце выдержит, если Тингер будет ходить туда-сюда полуколом. У нас с ним какие-то странные отношения. Но теперь я понимаю, что мне его лучше лишний раз не злить. В первой книге описывается история возникновения драконов на языке сухих фактов. Я ей безнудетьно засыпаю, поэтому я возвращаю её на место. Не хочу, чтобы он знал, что я тут рылась. Со второй книгой везёт на порядок больше. На полях страниц имеются пометки. Это Алистер писал. Мало что понятно, но я свожу брови, пытаясь сосредоточиться. А это не просто, когда детская страшилка неожиданно теряет статус выдумки и становится реальностью. Драконы были всегда, гласит надпись на полях. А в тексте зачёркнута фраза о том, что они захватили Аннон много лет назад. Мнили себя высшей кастой, отчасти потому, что жили долго, а значит, успевали многое увидеть и набраться опыта. Сверяя текст с пометками и дополнениями, я узнаю, что драконы участвовали в очень разных сферах жизни империи. Практически все руководящие посты принадлежали им. Пролистав несколько глав, описывающих детали. Я задерживаю взгляд на пометках и вчитываюсь в следующую страницу. Судя по всему, раньше в Союне было четыре драконьих клана, называвших себя домами Ветра, Огня, Воды и Земли. Они постоянно соперничали между собой, и это вредило не только им, но и всем жителям империи. В памяти отзываются фрагменты некоторых сказок, и я ненадолго прерываюсь, растирая кулаками уставшие глаза. Это чувство. Чем дальше я читаю, тем сильнее ощущение правильности и правдивости истории, будто соединяются фрагменты мозаики. И если всё так, то выходит что Тенгер потомок одного из дамов? Интересно, какого? В зале он пользовался огнём. Может, его или не с этим связано. Глаза слепаются. Я знаю, что не стоит устраиваться поудобнее и касаться головой подушки, но ничего не могу с собой поделать. В комнате прохладно, под одеялом тепло и хорошо. Может, меня остановил бы запах алистора, но он не соврал, когда говорил, что просто нечистые порошок. Ложусь на бок, устроив книгу рядом, пытаюсь читать, но, кажется, уже через два абзаца проваливаюсь в черноту. Вижу во сне неясные силуэты, выжженные поля и парящие над всем этим тени. слишком большие для птиц. Первое, что я чувствую перед пробуждением запах кофе и пряностей. Сквозь сон я не сразу вспоминаю, что он означает, но кажется, что-то очень хорошее. Открываю глаза и вижу ползущие по одеялу блики солнца. На удивление, голова ясная, чувствую себя отдохнувшей и расслабленной. Так, а сколько сейчас времени? Я же не проспала занятие, надеюсь. Поворачиваю голову в сторону и упираюсь взглядом в Тенгера, который стоит над кроватью и читает книгу, ту же, что и я вчера. Заметив, что я проснулась, он медленно, почти лениво поворачивается ко мне, и глаза его опасно сужаются. Горгульи срань. Ректор смотрит на меня так, будто и правда хочет съесть. Может, приправу предложит.